глава первая не время сомневаться взрыв шарахнул совсем рядом но вскормленное войной инстинкты всё же успели бросить тело на земь осколки свистнули над головой а вот ударная волна хоть и ослабленная расстоянием не пожалела виктор поднялся помотал головой но стало ещё хуже накатила тошнота сквозь комаины звон в ушах проступили звуки как будто бы он находился под толщей воды витя ты как «Живой?» «Угу, это граната рванула?» «Бежим! Какая граната? Обстрел начался! Скорее в бомбоубежище! За мной!» Виктор, пригибаясь и придерживая колотящийся по боку автомат, побежал следом за незнакомым офицером. Оскальзываясь на грязи, разбрызгивая воду из луж, они перебегали, прячась за полуразрушенными зданиями. Земля под ногами содрогалась от близких попаданий гаубичных снарядов. Враг боеприпасов не жалел. На соседней улице ухнул взрыв, Ракетин успел заметить, как медленно сползла в облаке пыли и дыма фасадной стена трехэтажного здания. За годы войны на Донбассе бывший студент исторического факультета Донецкого национального университета навидался такого, отчего и мороз по коже, и волосы дыбом. Теперь же тело само реагировало на близкие бахи, распластываясь за импровизированными укрытиями. Опытный взгляд рефлекторно подмечал то полуобвалившуюся стену, то каменный парапет, то кучу битого кирпича, то небольшую промоину в земле. А ноги уже сами несли к этому призрачному, но всё же укрытию. Слух безошибочно угадывал расстояние до очередного взрыва, определяя степень его опасности. Опытный, уже успевший повоевать и выжить, солдат — мишень чрезвычайно трудная. «Сюда!» Вместе с нежданным попутчиком буквально скатились по ступенькам в подвал какого-то жилого дома. Стены буквально тряслись от близких взрывов, с потолка сыпалась штукатурка. В полутемном помещении набилось уйма народу, в основном гражданские. «Что такое? Опять артобстрел!» — воззрился на неожиданного товарища по несчастью Виктор Ракитин. «Да, опять фашисты начали Сталина обстреливать». «Сталина? Очнись, паря!» Немцы уже в нескольких десятках километров от города. С начала октября идёт эвакуация. Заводы подготовлены к взрыву. На металлургическом остановлены доменные печи». «Как «Какое сегодня число?» Удивлённо спросил Ракитин. «Да, крепко ж тебя контузило. Хотя за мной бежал грамотно. Сразу видать, по границ, чувствуется подготовка». «Так какое число?» «Сегодня 14 октября 1941 года». «Ну, ни хрена себе!» Виктор Ракитин ошеломлённо потряс головой, горлу снова липким комом подкатила тошнота. «Вот он и попал, так попал!» «Как же так получилось-то, а?» Виктор помнил, как в него саданули прям по броне жилету очередью, как он успел упасть на колено и дважды выстрелить из Стечкина, помнил, как выкатилось зелёное яйцо РГД-5 без кольца, как он сам успел перевалиться на бок, спиной к смерти. Последнее, что он помнил, громкий хлопок взрыва. Очнулся Виктор Ракитин, оказывается, в Донецке, только звался его родной город теперь Сталина. Как можно было провалиться сквозь более чем полвека? Ракитин был студентом, увлекался фантастикой и, конечно же, прекрасно знал о попаданцах. Теперь же он и сам оказался в роли героя фильма «Мы из будущего». Так, главное не паниковать. Сейчас не время предаваться рефлексии или сомневаться. Ракитин знал, что всего через неделю немецкие войска войдут в Сталина. Случится это 21 октября 1941 года. Прежде всего, нужно осмотреть себя. Его попутчик, кстати, а как его зовут, упомянул, что Виктор Ракитин — пограничник. Ну да, на вороте серой шинели, зеленая петлица с тремя красными треугольниками и значком мишени. Значит, он старший сержант погранвойск НКВД. Ракитин полез в нагрудный карман гимнастёрки, достал документы, так и есть. Кроме солдатской книжки была ещё и расчётная, вещевая, аттестат. На чёрно-белой фотокарточке довольно низкого качества лицо молодого человека, похожего на него. На листках, скреплённых порыжевшими от ржавчины скобками и исписанных лиловыми чернильными буквами, умещалась вся его фронтовая биография. Застава на западной границе, где он служил, приняла бой утром 22 июня. Дальше тяжелые арьергардные бои, настоящая мясорубка масштабного танкового сражения в треугольнике дубна луцк броды А потом новое отступление. Сражался под Киевом, где яростный натиск гитлеровцев сдерживала армия под командованием одного из любимцев Сталина, генерала Власова. Потом разгром, окружение... Отчаянный прорыв, во время которого полегло две трети их сводного подразделения. О пленении и предательстве генерала Власова пограничник, как и все остальные, узнал уже здесь, в Сталина. «А что там в графе «родственники»?» Ракитин перевернул странички солдатской книжки. «Ага, детский дом номер 24 города Сталина. Стало быть, нет у него родных, никто и горевать не будет», — мелькнула мысль. Если уж его и перенесло каким-то необъяснимым образом через более чем полстолетия, то недостатка в чудом оживших телах на поле битвы явно не было. Из кого-то, как говорится, дух вон, а получается, что как бы и не совсем. Додумать эту чрезвычайно важную в сложившейся ситуации мысль Виктор не успел. Дом тряхнуло так, что аж зубы клацнули, уши заложило от перепада давления. Что у него с собой? Ага, автомат, который Ракитин уже по привычке положил на колени, был на самом деле пистолетом-пулемётом Дегтярёва, образца 1941 года. А может, сорокового, не время и не место разглядывать заводские клейма, устанавливая аутентичность. Он помнил, что пистолеты-пулемёты на вооружении погранвойск НКВД появились примерно в апреле 1941 -го года. В подсумке на поясе лежал ещё один набитый патронами диск, в кобуре пистолет ТТ и обойма к нему. Вещь в мешке за спиной Ракитин знал это какой-то особенной памятью. Было ещё несколько пачек патронов и пара ручных гранат с вывернутыми запалами. Что ещё? Виктор стащил с плеч лямки не тяжёлого вещмешка и развязал горловину. Чистое бельё, выстиранные портянки, носки, полотенца, миска, кружка, ложка. В отдельном футлярчике опасная бритва и помазок. Ещё зубной порошок, щётка и большой кусок мыла. «Перебираю вещи, словно потерпевший кораблекрушение», — пришла мысль. Но главным спасательным кругом для Ракитина были, конечно же, документы. С ними он никакой не дезертир, не подозрительный элемент, а воин рабочей крестьянской Красной Армии, причём ещё и пограничник, то есть опытный, обученный и ценный кадр. В общем, на первое время повезло, а дальше видно будет. «Эй, Витя, вроде стихло всё, может, пора выбираться?» «Точно, пошли». Ракитин поднялся, завязал вещмешок и привычно забросил его за плечи. Также привычно повесил на плечо автомат. «Слушай, а тебя как зовут? А то этот клятый взрыв память вмиг отшиб». «Ну, паря, ты даёшь!» — рассмеялся попутчик Ракитина. «Кличут меня Иваном Нестеровым. Я из 17-го пехотного, 81-я дивизия. Вместе ж на полуторке тряслись, посчитай, дня четыре». «В комендатуру надо». «Так мы туда и шли, кабы не обстрел этот, идти его!» В комендатуре Виктора и его попутчика придирчиво осмотрел майор с красными от недосыпа глазами в измятом кителе. Видимо, здесь, в прокуренном кабинете, он и ночевал, на продавленном диване, который явно не вписывался в казённый интерьер. «Пограничник — это хорошо. Будете временно зачислены в отдельную роту гарнизонно-караульной службы». «Людей катастрофически не хватает, тем более квалифицированных специалистов. Все на фронт рутся. А мы тут вместе с милицией изо всех сил пытаемся не допустить бардака». Не то ввел в курс дела, не то пожаловался майор. «Я выпишу направление, представитесь командиру, старшему лейтенанту Ерохину». «Есть?» «Ну а вы, товарищ Нестеров, отправляйтесь в запасной пехотный полк. Вот направление». Виктор и его неожиданный попутчик крепко обнялись напоследок. Кто знает, какая судьба уготована им обоим в военное лихолетие длиной, как знал Ракетин, в четыре долгих и страшных года. Прощавай, не поминай лихом. Отдельная рота гарнизонно-караульной службы, сокращенно ОРГКС, располагалась в длинном одноэтажном доме, видимо, бывшей школе. На контрольно-пропускном посту Виктор предъявил документы такому же, как сам солдату в серой шинели, с зелеными пограничными погонами. В руках у часового был укороченный карабин Мосина. «Проходи, пограниц!» — улыбнулся часовой. «Махорки нема!» «Извини, земляк, не курю!» Старший лейтенант госбезопасности обрадовался не столько самому неожиданному пополнению, сколько его огневой мощи. Пистолет-пулемёт для осени 1941 -го года — Большая редкость и не меньшая удача. Это оружие было достаточно дорогим в производстве. Один ППД-41 обходился в 900 рублей в ценах 1939 года. И это при том, что одноимённый ручной пулемёт стоил чуть больше тысячи. «В общем, старший лейтенант Ракитин, сейчас отправляешься на кухню. Талон на питание я тебе выпишу. Потом занимай койку в казарме, знакомься с ребятами. До 17.00 отдыхай». А после определим тебя в ман-группу на огневое усиление. Примечание. Мангруппа. Манёвренная группа. И давай по-простому. Зовут меня Сергей. Если какие вопросы, сразу говори. Обстановка в городе наипоскуднейшая. Со дня на день будем оставлять Сталина так, что тут по ночам сложно. Диверсантов, недобитков разных, вредителей и дезертиров хватает. А нам нужно обеспечить сохранность социалистического имущества и порядок в городе. Чем лучше сразу будем понимать друг друга, тем легче будет в патруле. Есть, товарищ командир, я все понимаю, но прежде хотел бы вычистить оружие, а то попал под арт-обстрел, как бы дегтярь грязью-то не забился, да и умыться бы с дороги. Мысль дельная, иди койку занимай, заодно и оружие почистишь. Казарма представляла собой типичное временное пристанище полусотни взрослых мужиков. Крепко пахло оружейным маслом, портянками, потом и махоркой. На койках, принесённых в бывший учебный класс, отсыпались красноармейцы. Несколько человек за столом, освещённым керосиновой лампой, писали письма. Другие, расположившись на койках, читали или подшивали форму. У дальней стены горела самодельная буржуйка. Длинная коленчатая труба была выведена в окно. Рядом с ней были сложены дрова для растопки. На верёвках сушились вещи солдат. Ракитин припомнил, как в Донецке начиналась вооружённая борьба против современных бандеровцев. Всё обстояло точно так же. Импровизированные казармы, оружие на стенах в изголовье, пустые пачки и промасленная бумага от упаковок патронов и практически такие же спартанские условия. Только вот компьютеров и мобильных телефонов не хватало. Поздоровавшись с солдатами и перекинувшись парой слов с Дневальным, Виктор занял пустующую койку. Скинул сапоги и поудобнее устроился на сером шерстяном одеяле. Отсоединил круглый дисковый магазин, дважды передернул затвор, проверяя наличие патронов в патроннике, выполнил контрольный спуск, направив ствол в потолок. Быстро и сноровисто разобрал пистолет-пулемёт, вынул затвор, разобрал на составные части и его. Вывинтил заглушку в задней части ствольной коробки короба кожуха. Вынул возврат на боевую пружину и направляющий стержень. разборка, сборка ППД-41 была даже проще, чем автомата Калашникова. Виктор усмехнулся собственным мыслям. Там, в его прошлом, будущем, в двухтысячных годах, разного рода умники на интернет-форумах упражнялись в эрудированности по поводу того, что называть автоматом. Формально, дигтярь, который сейчас держал в руках ракетин, являлся пистолетом-пулемётом. По принципу работы, основанному на отдаче свободного затвора, но в ещё советских книгах о войне везде было упомянуто слово «автоматчики», а не «пистолетчики-пулемётчики». Да и в документах военного времени ППД-41, ППШ-41 и ППС-43 именовались «автоматами». Ракитин помнил, что и в его прошлом будущем пистолеты-пулемёты Шпагина из музейных хранилищ верой и правдой служили ополченцам Донбасса в борьбе против бандеровских фашистов. И не только ППШ, но и противотанковое ружье конструкции Дегтярёва и Симонова, из которых донецкие шахтёры и металлурги били бронетранспортеры под жёлто-блокитными флагами и с трезубцем и свастикой. И даже пулемёты Дегтярёва ДП-27. А уж неприхотливых и надёжных винтовок и карабинов Мосина хватало с лихвой. Руки сами выполняли все необходимые операции, включилась так называемая двигательная память. Интересно, что он ещё умеет делать так же, не задумываясь, на уровне рефлексов? Разборка, чистка и смазка оружия настроили на философский лад. Ракитин наконец-то получил немного свободного времени, чтобы поразмышлять о своей новой судьбе. Кстати, Виктор понял, почему сразу ему в глаза не бросились вопиющие факты неожиданного появления в 1941 году. Для человека гражданского все эти взрывы, неразбериха, артобстрелы — были бы чудовищными и необъяснимыми фактами, сразу навалившимися на неподготовленный к такому повороту событий рассудок. Но ведь Ракитин воевал уже несколько лет, начиная с самого Славянска. Потому-то и не обратил он сразу внимания на окружающую действительность. Для него выстрелы и взрывы, тяжесть автомата на ремне и вещмешка за плечами, перебежки от одного укрытия к другому были привычны. Первое время, под артобстрелом гитлеровцев, он попросту не обращал на всё это внимания. Сознание сконцентрировалось на том, чтобы выжить. Работали благоприобретённые на другой войне, но от этого не менее действенные рефлексы. Только погодя Виктор обратил внимание на необычный вид собственного автомата и на одежду окружающих людей, будто бы на костюмированном шоу столь популярной в его временах военной реконструкции. В какой-то мере боевой опыт и спецподготовка бойца штурмовой группы МГБ ДНР помогли ему сразу не потерять рассудок от таких ошеломительных перемен. Теперь же он тщательно обдумывал своё нынешнее положение. Завершив чистку и смазку пистолета-пулемёта Дегтярёва, он снова поставил на место дисковый магазин. После достал из кобуры пистолет ТТ, разобрал, прочистил и смазал его. «Пойду в столовую, а то жрать охота». сказал Виктор, обращаясь к гнивальному. Он достал из вещмешка кружку, миску и ложку. «Тебя и принести что-нибудь пожевать?» «Не, я перед тем, как заступил, поел нормально». «А кормят-то как? Пшёнка, дробь шестнадцать?» «Нет, нормально кормят, ещё и добавку дают, что называется от пуза, не фрицам же оставлять, вот и доедаем». «Понятно». В располагавшейся неподалёку столовой Виктор отстоял очередь и предъявил талон. По нему улыбчивая повариха положила внушительную порцию наваристого супа с мясом, а на второе — тушёной картошки, тоже с мясом. Кружка крепкого сладковатого чая пришлась к стати серым октябрьским днём первого года. Поначалу Виктор удивился неожиданному изобилию, но потом припомнил слова Дневального. Кроме довольно обильной порции, ему выдали буханку хлеба и целую банку тушёнки. Неслыханное сокровище по тем временам. В столовой было много солдат и рабочих. Приглушенные разговоры были однообразны, о том, что немцы на подходе и шахтерская стрелковая дивизия изнемогает в оборонительных боях, об эвакуации, которая продолжалась с начала месяца, о якобы вражеских агентах, которые по ночам подают сигналы немецким бомбардировщикам, корректируют огонь гитлеровской артиллерии или устраивают диверсии на железной дороге. Было странно слушать почти такие же разговоры под практически такие же, не смолкающие ни днем, ни ночью, раскаты артиллерийского грома. «И гадать, слыша отдалённые бахи. Наши, не наши». В конец измученной событиями дня Виктор Ракитин вернулся в казарму и завалился спать тяжким свинцовым сном без сновидений. Проснулся, очнулся Виктор от того, что дневальный настойчиво тормошил его за плечо. «А, что?» «Подъём! Через час выходим на патрулирование!» Умывшись, Ракитин надел шинель, шапку, подпоясался ремнём с кобурой и под сумком, повесил на плечо автомат. На улице у крыльца казармы уже строились отряды бойцов. Компания оказалась довольно пёстрой. Среди солдат ОРГКС были и такие, как Ракитин, пограничники, и милиционеры, и просто призванные красноармейцы. Многие из них оказались легко ранеными. Ни в тыл, ни на фронт они пока попасть не могли. А вот в комендантскую роту вполне, хотя рот слишком сильно сказано, Как прикинул Виктор, в подразделении насчитывалось едва ли больше полусотни солдат. Так, пара взводов, и это на целый город. Конечно, в отличие от современного Донецка, город Сталина был существенно меньше, но всё же весьма значительным по протяжённости. К тому же вместо знакомых Виктору строгих кварталов новостроек были узкие кривые улочки шахтёрских посёлков по окраинам. Да и, естественно, даже студент-историк практически не ориентировался в названиях и расположении улиц тогдашнего, ставшего теперешним Сталина. «Равняйсь! Смирно!» Строй красноармейцев подтянулся, привычно выполнив уставные команды. Разговоры смолкли, теперь всё внимание было обращено к старшему лейтенанту Сергею Ерохину. «Ещё раз повторю, ситуация в городе Сталина сложная!» «На нас возложена задача по обеспечению сохранности имущества заводов, подготовленных к эвакуации. Мы также обеспечиваем социалистическую законность и порядок. Будьте особенно осторожны при проверке документов. По улицам бродят шайки мародёров и просто блатных. С этими не церемонятся. Всё ясно?» «Так точно. Старшина Самохвалов. Я?» «Твоя группа заступает на охрану железнодорожного вокзала». «Особое внимание обратить на район складов. Взаимодействовать будешь с начальником ВОХР». Примечание. ВОХР. Военизированная охрана. «Это Семёнычем?» «Точно так, с ним». «О, споёмся?» «Старший сержант Володин». «Я?» «Охраняешь центр и район металлургического завода». Инструктаж проходил своим чередом. Начался нудный и мелкий осенний дождь, как будто небу было мало неспосланных людям испытаний. С запада протяжно бахала артиллерия. Отблески света из окон падали на сосредоточенные лица солдат, таких разных и таких одинаковых, в своём стремлении защитить этот город. «Прямо как мы в народном ополчении Донбасса», — подумал Виктор. «Новоприбывший старший сержант погранслужбы Ракитин поступает в распоряжение манёвренной группы на огневое усиление. Есть?» Манёвренная группа состояла из восьми человек и водителя. На её вооружении был старенький, чуть ли не дореволюционный грузовик «Форд», мобилизованный на заводе. Но его неоспоримым преимуществом являлся порядком изорванный тент, который всё же давал какую-никакую защиту от ветра, дождя и грязи из-под колёс. В казарме был установлен полевой телефон. Отсюда дежурный мог напрямую получить оперативную информацию из любого района Сталина. Старший лейтенант Ерохин имел возможность отслеживать обстановку в городе, Немедленно по вызову и должна была выезжать машина маневренной группы. А пока, чтобы не мокнуть понапрасну под дождём, бойцы мангруппы коротали время в школьном вестибюле. Со остальными солдатами приехали полуторки и развезли их на охраняемые объекты. Ближе к 12 ночи раздался телефонный звонок. Какие-то подозрительные личности были замечены в районе Смол-горы. Примечание ныне центральная часть куйбышевского района города Донецка. а рядом находятся склады и угольные шахты. «Ревога! Манёвренная группа! В ружьё!» Через несколько секунд бойцы уже запрыгивали в старенький «Форд». «На грузовую газельку похоже», — подумал Виктор, забираясь под тент. Рядом усаживались прямо на дощатый пол кузова остальные солдаты манёвренной группы. Вооружены они были укороченными карабинами «Мосина», только у старшего лейтенанта на плече висел автомат ППШ. Чихнул и завёлся изношенный двигатель «Форда». грузовичок покатил по упустевшим тёмным улицам Сталина. В октябре оттемнеет быстро, и город замирал до утра за тёмными от света маскировки окнами, заклеенными крест-накрест полосами бумаги. Ракитин сидел у заднего борта и смотрел на эти тёмные безжизненные улицы. Кананада на западной стороне города, там, где когда-то в будущем отстроят Донецкий аэропорт имени Прокофьева, заметно усилилась. За ближайшим тереконом прерывисто ухали наши зенитки, настороженно шарили по небу лучи прожекторов, выискивая в тёмном небе чёрные кресты. Виктор узнавал и не узнавал город, в котором он родился и вырос. Воспоминания о будущем, о новой войне тяготили его душу. Вот так же, во многом самодеятельно, без должной организации, ополчение Донбасса защищало Донецк страшным летом 2014 года. Сейчас, за более чем полвека до тех событий, вот так же и они, защитники Сталина, пытаются сдержать орду настоящих фашистов. Стояли насмерть перед превосходящими силами гитлеровцев-воины 383-й стрелковой дивизии и другие солдаты Красной Армии. А вот в самом городе уже орудовали банды и диверсионные группы врага. Грузовик резко затормозил у поворота. Бойцы манёвренной группы быстро сосредоточились на обочине дороги. Залязгали затворы винтовок, солдаты досылали патроны в ствол. «Прочёсываем цепью», — приказал старший лейтенант Ерохин. Темень была хоть глаз коли В ночи смутно различался шахтный копер с колесом подъёмного устройства на верхушке. Рядом был поросший низенькими деревцами и пожухлым кустарником террикон. По другую сторону дороги тянулись склады, А дальше, через пустырь, начинались хаты посёлка. Внезапно сухо треснул винтовочный выстрел, потом ещё один. Кто-то из цепи солдат коротко вскрикнул. Манёвренная группа мгновенно рассыпалась, битая войной красноармейцы залегли или падали на одно колено и открывали ответный огонь. «Не стрелять! За мной!» прозвучал резкий окрик команды старшего лейтенанта Ерохина. Виктор Ракитин рванулся вперёд, шлёпая по грязи и по лужам. Полы промокшей шинели стягали по ногам, сапоги вязли в грязи. Но автомат он держал наготове За спиной вбахнул выстрел ракетницы, и над головами солдат манёвренной группы повисла люстра. Сделалось светло, как днём. В изменчивом, мерцающем свете стали ясно различимы силуэты тех, кто осмелился стрелять по бойцам комендантской роты. Их было четверо. Матерые, как только в небе появилась осветительная ракета, они поняли, что представляют прекрасную мишень на бегу, а потому рассредоточились и открыли ответный огонь. Судя по звукам, било две винтовки и пара пистолетов. «Не подставляться! Ракитин, создание из автомата поверх голов!» Командир маневровой группы был опытный, он сразу оценил ситуацию. Виктор усмехнулся и с колена дал пару очередей из своего дегтяря. Пистолет-пулемёт в руках затрещал, из дульного среза вырвался язык пламени. Рядом изрыгал фонтаны ослепительного пламени из прорези в кожухе ствола ППШ старшего лейтенанта Ерохина. В ответ раздались выстрелы, рядом противно вжикнули пули, выбивая фонтанчики грязи на земле. Ракитин тут же с колена кувыркнулся через голову в сторону, как учили, и распластался в грязи. Он снова ударил из ППД, но теперь уже короткими, кинжальными очередями по вспышкам вражеских выстрелов, отсекая по три-четыре патрона. «Ракета догорает! Короткими перебежками за мной! Окружай их, ребята!» «Давай, Старлей, я прикрою!» Ракитин без лишних разговоров сделал рывок в сторону за кусты и уже оттуда ударил длинными очередями, прижимая противника к земле, сковывая его маневры, отвлекая на себя. Сухой треск выстрелов был ему ответом. Над головой снова вжикнули пули, посыпались срезанные тонкие веточки. Но уже было поздно. Та пара секунд, которая выиграл для старшего лейтенанта Виктор своей стрельбой из пистолета-пулемета, оказалась решающей. Бойцы манёвренной группы рывком сократили дистанцию. Завязался ожесточённый бой на пистолетной дистанции, перешедший в рукопашную. «Живьём, брать гадов!» Живьем двоих и взяли, и еще двое оказались холодными. Их без лишних церемоний забросили в кузов грузовика. Из состава маневренной группы двое бойцов были легко ранены, один в плечо на вылет, другой в ногу, пуля нагана застряла в бедре, но ранение было неопасным Диверсанты со связанными руками затравлено из подлобья смотрели на солдат заградительного батальона. При них нашли несколько электрических фонарей, винтовку, обрез мосинки, два пистолета ТТ и один наган. «Что, сволочи, хотели сигналы немецким бомбардировщикам подавать? Вот сейчас передадим вас в комендатуру и вскоре присоединитесь к своим!» Очередной вызов последовал уже под утро и тоже из района складов. Бандиты тяжело ранили двух вохровцев и взломали ворота Пакгауза, где хранился запас продуктов. Вызов поступил и к оперативному дежурному по городу, но форт с маневренной группой успел быстрее. Они примчались как раз в тот момент, когда бандиты грузили мешки и коробки со съестными припасами на телегу. «Огонь! Огонь! Бей их!» — скомандовал старший лейтенант. Виктор, не давая опомниться бандитам, нажал на спусковой крючок, едва только выпрыгнул из кузова. Пистолет-пулемёт отрывисто затрещал, выплёвывая раскалённый свинец. К Дегтярёву присоединился ещё и Шпагин с Торлеей Ерохина. Отрывисто хлопали карабины остальных бойцов манёвренной группы. Свет автомобильных фар слепил бандитов, чем и воспользовались солдаты заградительного батальона. Шквал огня и натиск! Простым бандюганам с парочкой наганов, да с захваченными винтовками военизированной охраны противостоять очередям пистолетов-пулемётов было просто невозможно. Бойцы заградительного батальона перебили их всех по законам военного времени. тяжело Тяжелораненным вохровцам, насколько это возможно, оказали первую помощь. У одного из охранников ножевая рана живота, у другого прострелена грудь. Сергей Ерохин и его люди дождались милицейскую машину и карету скорой помощи. Помогли погрузить в санитарный фургон на базе «Полуторки». Командир в это время разговаривал с милиционерами, приехавшими на видавшие виды легковой «Эмки». Те подошли поближе к распахнутым дверям пакгауза, посветили фонариками на лежащие на мокрой мостовой тела бандитов. «А, старые знакомые Вон, Сенька Копченый, а это Вася вобла «Долго же мы за ними гонялись! Ну что ж, можно сказать, пуля нашла героя!» — цинично пошутил милиционер с такой же печатью усталости на лице. «Ладно, старшой, напишешь рапорт, как все было, а потом передашь к нам в управу». Утром усталые и измученные бойцы заградительного батальона собрались на построение. Старший лейтенант Ерохин зачитал общую сводку по городу за ночь. Всего было предотвращено 6 попыток хищения со складов, частично уничтожены и задержаны две диверсионные группы. Полностью уничтожена одна банда, задержано трое дезертиров. Погибших за ночь в комендантской роте не было, но пятеро бойцов было ранено, один из них тяжело. После построения солдатам дали четыре часа на чистку обмундирования и оружия, и на отдых. Все были грязные, как черти. Виктор очищал свою изгвазданную за ночь шинель, стирал портянки и галифе, вымывал и начищал сапоги. Потратив на это битый час, солдаты завалились спать. Но отдохнуть им удалось совсем немного. Вскоре комендантскую роту снова подняли по тревоге. Немецкий гаубичный снаряд попал в двухэтажный жилой дом, и нужно было обеспечить оцепление. Виктор Ракитин за время службы в осаждённом Донецке насмотрелся и на это. Вместе с бойцами спецгруппы МГБ ДНР ему не раз приходилось выезжать на места обстрелов бандеровскими карателями. Теперь же он видел картину разрушений от артобстрела реальных нацистов — тех, которых впоследствии украинские националисты будут брать пример в геноциде народа Донбасса. Осколочно-фугасный 150-миллиметровый снаряд проломил стену дома и взорвался уже внутри. Осталось лишь две полуобвалившиеся стены и груда битого кирпича вперемешку с обломками. Виктор Ракитин стоял в оцеплении в октябре 41 года и вспоминал грядущее событие. Родной Донецк под обстрелами украинских националистов Так же, как на Донбассе, начиная с 2014 года, истошно выли женщины, бросаясь на оцепление, стремясь голыми руками выгрести из-под завалов тела уже бездыханных детей. Стояли, сжимая кулаки, почерневшие от горя мужики. Теперь у них была одна дорога, на фронт, всеми правдами и неправдами. Пожарные разбирали завалы, вытаскивали из-под груд битого кирпича обезображенные тела жильцов. Складывали их на расстелённом рядом брезенте. Они привычно и сосредоточенно орудовали ломами и лопатами. Бог весть, какой по счёту завал им приходилось уже вот так разбирать. И сколько обезображенных тел вытаскивать из-под каменного крошева. Внезапно раздался радостный крик. «Девочка живая! Дышит!» Встрепенулись медики возле фургона полуторки с красным крестом на боку. Сноровисто подхватили носилки. Вперёд вырвалась немолодая женщина-фельдшер. Проверила пульс на худенькой, серой от пыли шеи. Раскрыла саквояж, набрала в шприц из ампулы лекарства и быстро сделала девочке укол. Кивнула и властно указала на фургон с красным крестом. «Быстро в госпиталь! Попытаемся спасти!» По толпе пронёсся долгий вздох. Такие маленькие чудеса вселяли надежду в остальных, но, к сожалению, случались они нечасто. В один из вечеров Виктор Ракитин находился в патруле. Старенький форт, транспорт манёвренной группы, встал наглухо. Что-то случилось с мотором. Старший лейтенант Ерохин грозился расстрелять водителя, но тот и сам был готов провалиться сквозь землю. Машина старая, изношенная, запчастей не достать. В общем, тут хотя бы телегу с лошадью достать, но и этого уличного состава отдельной роты гарнизонно-караульной службы не было. Пришлось патрулировать улицы Сталина пешим порядком. Ходили потроя, держась настороженно. С наступлением комендантского часа улицы города пустели. Жизнь замирала до утра. Чёрные окна домов казались бездонными бочагами, омутами на болоте. Только иногда робко светился огарок свечи или керосиновая лампа. Но и керосин в столице Донбасса за несколько дней до отступления Красной армии был дефицитом. Виктор угрюмо смотрел по сторонам, обходя лужи. Чуть позади топали двое солдат с карабинами Мосина. Повернув голову, Ракитин заметил в конце улицы парочку. Вроде бы как офицер провожал домой девушку. То ли связистка, то ли медичка, подумал старший сержант-пограничник. Но привычка всё перепроверять, которая возникла ещё во время службы в комендантской роте ДНР, а потом и в спецназе МГБ Донецкой Республики, уже толкнула Ракитина вперёд. «Товарищ старший сержант, что ж мы будем романтику людям портить?» «С лёгкой укоризной», — сказал один из бойцов. «Отставить разговоры, Круглов», — прикрикнул на него Виктор. «А нечего в комендантский час по улицам шататься». Втроём они быстро нагнали романтичную парочку. До те и не собирались особо скрываться. Заметив патруль, они не шарахнулись в ближайший тёмный проулок, не задали дёру, путая следы, терпеливо ждали приближения комендачей. Приближаясь, Ракитин включил фонарик. До того пограничник им не пользовался, полагаясь на ночное зрение в рассеянном свете луны и немногочисленных светящихся окон домов. Включать фонарик значило привлекать к себе ненужное внимание ярким пятном света. К тому же, сосредотачиваясь на освещенных участках, не видишь, что происходит за границами светового пятна, слепнешь. В луче фонаря мелькнули волевое лицо офицера и смазливая мордашка его спутницы. а также одна шпала — прямоугольник на петлице шинели офицера. Капитан. «Осветите себя!» — незнакомый капитан расстегнул кобуру на поясе. «Кто такие?» «Ну, сейчас начнутся угрозы и призывы проклятий на наши грешные комендантские головы», — подумал Виктор. «Тем более, что офицер с девушкой. Надо же впечатление на прекрасный пол произвести». «Старший комендантского патруля, старший сержант Ракитин. Ваши документы, товарищ капитан». «А, ну тогда всё ясно!» С заметным облегчением вздохнул капитан и потянулся во внутренний карман за удостоверением. «Вы, барышня, того не серчайте!» выступил вперёд рядовой Круглов. Для пущего эффекта он снял карабин с плеча и теперь держал оружие в руках. Красноармеец даже приосанился, чтоб видели, что он не кто-нибудь, а военнослужащий комендантской роты. Девушка негромко рассмеялась такой откровенной демонстрации ухарства. «Скажите, товарищ красноармеец, а в комендантской роте все такие герои? Или только вы?» Капитан с неодобрением поглядел на рядового и протянул документы старшему патруля. «Круглов, рот не разевай!» — прикрикнул Виктор и развернул книжечку офицерского удостоверения. «Так, капитан Степанцов, Виктор Ефимович. Надо же, тезка. Военный инженер 32-й роты связи, 114 стрелкового полка. Примечание. «Приводится техническая должность, соответствующая званию на 22 июня 41 года». Вчитался при скудном свете фонаря старший сержант Ракитин. «А что, товарищ капитан, ваш полк отвели к Сталина?» «Да то, что от него осталось, отвели на переформирование. Я в Рио командира роты связи». Примечание. «В Рио. Временно исполняющий обязанности». «Ранее командовал радиотехнической ротой». «Круглов, проверь документы у девушки», — распорядился Виктор. «А тот и рад стараться. Улыбка до ушей, барышни глазки строит Ну, конечно, когда ещё простому солдату выпадет удача позлить офицера, пользуясь исключительным правом комендача?» Он пролистнул солдатскую книжку и вернул девушке. «Рядовая, Ольга Румянцева, радиотелеграфистка, 32-й роты, связи 114-го стрелкового полка». «Понятно». В свете электрического фонарика блеснули стальные скобки, которыми были скреплены листки офицерского удостоверения капитана. «Так, только спокойно!» — перехватило дыхание у Виктора Ракитина. Он прекрасно знал, ещё благодаря своему опыту попаданца, что именно это абсолютно незначительная на первый взгляд деталь и выдавала немецких агентов и диверсантов. Дело в том, что на советских документах использовались обычные стальные скобки, скрепляющие листки офицерских удостоверений и красноармейских книжек. Со временем, естественно, они окислялись и ржавели. А вот гитлеровские спецслужбы изготавливали настолько качественные подделки советских документов, что и скобки в них делали из нержавеющей стали. Знаменитый немецкий педантизм и выдавал с головой нередко самых подготовленных диверсантов из специального полка «Бранденбург-800» и других засекреченных подразделений Абвера. Примечание. Абвер. Оборона отражения. Немецкий. Орган военной контрразведки и контрразведка Третьего рейха. Если это вражеские диверсанты, то очень хорошо подготовленные. Стандартной проверки комендантского патруля они не боятся. Документы в полном порядке. Затягивать проверку нельзя. Почувствует подвох. Вот чёрт. круглов скалится во все 32 пломбированных зуба. Даже карабин за спину закинул. А вот мой второй, Лёшка Хрящев, тот молодец, держится вне освещенного пространства, и карабин наготове Что же делать? К тому же ещё не факт, что это именно вражеские диверсанты. Может, он недавно удостоверение получил? «Нужна более тщательная проверка. Надо их как-нибудь выманить». «Но как?» — напряжённо прокачивал ситуацию Ракитин. «Товарищ капитан, вы ж связист, верно?» — спросил Виктор, возвращая офицерское удостоверение. «Точно так!» — согласился офицер. «Послушайте, не в службу, а в дружбу. У нас в комендантской роте рация ни к чёрту, а связь нужна. Вы не посмотрите. Тут рядом. На мне девушку проводить нужно. Опасно ведь? Так мы вместе вас и проводим, а потом к нам. «Да там для настоящего специалиста всего-то и делов расплюнуть. Только вот специалистов по связи у нас в комендатуре-то и нету». «А командир ваш за такое самоуправство не взгреет случайно?» «Да что вы, товарищ капитан, он и сам такого специалиста ищет. Грозился за починенную рацию две банки тушенки из заначки выдать. Да кто ж возьмется-то?» «Ну, не знаю», — капитан поглядел на спутницу. «Давайте, может, я завтра в комендатуру загляну?» Внезапно девушка резко выбросила вперёд правую руку. Рядовой Круглов, хрипя и захлёбывая собственной кровью, медленно осел в грязь. Он схватился за горло, а между пальцев текла маслянисто-чёрная в полумраке кровь. Тускло блеснула сталь армейского ножа в руке капитана. Ракитин едва успел подставить под удар автомат. Лезвие заскрежетало о металл ствольной коробки. Тут же левое плечо обожгло болью. Но и Ракитин не сплоховал. Саданул от души прикладом прямо в грудь ряженого офицера. Тот грохнулся в грязь без чувств. Что называется, дух вон. Девушка метнула нож в темноту и выхватила винтовку из мёртвых пальцев Круглова. Раздался сдавленный стон рядового Хрящёва. Сухо треснул выстрел карабина Мосина. Не раздумывая, Ракитин длинной очередью из пистолета-пулемёта пригвоздил к земле вражескую шпионку. Слитный треск выстрелов привычно ударил по ушам, с полохи дульного пламени прорезали темноту. Раскалённый свинец прошил девушку сразу в нескольких местах. Наступила гулкая тишина, как всегда бывает после перестрелки или после боя. Только в отдалении слышался несмолкающий рокот орудийной канонады. «Хрещев! Лёшка, живой?» «Кажись, живой! Эта сучка ножом в плечо попала, метко метает, бестия! Кровь идёт сильно. А что, Круглов?» Отвоевался Круглов. Она его ножом в шею. «Иди сюда, перевяжу. У меня инт-пакет есть». Примечание. Индивидуальный перевязочный пакет. ИПП. Виктор распорол ножом гимнастерку на левом плече и умело наложил тугую давящую повязку. Он оценил меткость и подготовку вражеской диверсантки. Чуть пониже, и ее нож попал бы красноармейцу прямо в сердце. ты «Ты ж сам ранен!» «А, царапина. Капитан, ряженый, клинком достать пытался. Видишь, какие тёртые. Все ножами нас порешить хотели, чтоб без шума. Опытные, подготовленные». Ракитин поморщился. Раненая рука всё же соднила. «Этого кадра нужно связать и доставить в комендатуру. Передадим его куда следует. Мёртвую бабу тоже, вместе со всеми их документами». «Хитрая баба была. Как она подвох учуяла, а? Товарищ старший сержант». «Женская интуиция, браток, штука тёмная, неисследованная и непредсказуемая». «Я на тебя уже представление к ордену Красной Звезды написал. Алёшку Хрящёва к медали за отвагу!» Командир отдельной роты гарнизонно-караульной службы был очень доволен. «Да, Округлова. Ордена нам эти с Лёшкой кровью боевого товарища достались», — с горечью заметил Ракитин. «Меня вон зацепило, Алёшка в госпитале, рана глубокая оказалась». «Да, что верно, то верно. Вы вообще чудом справились с этой парочкой. Конечно, всего мне не сказали, но тот капитан, которого ты прикладом вырубил, оказался важной птицей. Говорят, этих двух агентов готовили на длительное оседание. Немецкое командование якобы рассчитывало отправить их в концлагерь для пленных красноармейцев, а потом организовать для них побег. Так хотели их легализовать на нашей территории». «Да, знатные волки», — оценил Ракитин. На каждого волка у нас найдется свой волкодав.